Глава пятая. «Что опять случилось?» Поинтересовалась она вместо приветствия. Не кстати вспомнился вчерашний поцелуй, и Лара попыталась скрыть накатившее волнение за строгостью тона. Благо здесь, за кафедрой, чувствовала себя почти повелителем мира. «Ничего, что касалось бы непосредственно вас», Тартис пожал плечами и зашагал в ее сторону. «Вынужден прогуляться по храмовой части Академии. Сегодня». «Нужен проводник. Предлагаю составить мне компанию после ваших занятий. Посижу, подожду, когда освободитесь, и отправимся». Остановился напротив и уставился на нее сверху вниз. Лара уловила его едва заметный аромат и неловко улыбнулась. Сердце забилось быстрее. нахмурилась и одернула себя. Нельзя поддаваться на провокации. Хоть трижды созвучный перед ней человек, чьими стараниями ее могут вздернуть за убийство, которого она... Не совершала. стартисом надо держать ухо востро. А вам не будет неприятно? Вкратчиво поинтересовалась она, припоминая рассказы Меры о созвучии. Среди нас и нашей магии. Дознаватель улыбнулся. недобродушно добродушно тепло, как временами до этого, а скорее язвительно и даже снисходительно. Я не настолько чувствительный созвучный, как ваша подруга Эмера Магрей. Его улыбка окончательно превратилась в ухмылку, и Лара поняла, что он уже заранее не взлюбил меру. За особое, но давно пропавшее созвучие или за письмо королю неизвестно, но чувства были на лицо. Он протянул руку и схватил собеседницу за подбородок, заставляя смотреть в глаза. Хрипло продолжил. «Рядом со всеми без исключения темными сердцами мне не по себе, но один мак рядом или несколько разницы нет». «Так что я легко дождусь вас». «Правильно я понимаю, что ответа нет, вы не примете». Лара убрала его руку от лица и отвела взгляд. «Совершенно верно», — кивнул Тартис. «Тогда садитесь вот за тот стол». Профессор указал и место в третьем ряду немного в стороне от кафедры. «Там как раз сидит одна девушка, и место рядом пустует». Дознаватель покорился. Лара мысленно улыбнулась. «Место пустовало не зря». Девица там сидела, честно сказать, своеобразная. Тартис собирался спросить еще что-то, но в дверях появились первые студенты, и он предпочел промолчать. Юноши и девушки, радостно улыбаясь, здоровались с профессором и устраивались по местам. У Лары потеплело на душе. Вместе ребята напоминали шумную и суетливую стайку пташек-талисманов. Каждая хотелось погладить, воображаемым перьям на голове и угостить сушеными розовыми лепестками. Последними в аудиторию залетели красавчик из Северной Академии и соседка Тартиса по парте. Дознаватель кинул на нее беглый взгляд и следом выразительно посмотрел на Лару. Профессор только плечами пожала, она уже успела привыкнуть к этой девице, а вот сидящим рядом частенько приходилось несладко. Дознаватель, похоже, понял всю плачевность своего положения и в предвкушении отодвинулся ближе к краю стола. Соседка тяжело плюхнулась на скамью со своей стороны. Лара мысленно усмехнулась. Рядом с девицей Тартис, в общем-то, мужчина обычного роста, казался миниатюрным волшебным существом из тех, что приносят детям монетки за выпавшие зубы. Ему не хватало только крылышек, а вот девице хватало всего. Природа одарила ее и огромным ростом, и широкой костью, и идеальными пропорциями, и правильной, почти художественной внешностью. Пока она не стояла рядом с кем-то, она казалась совершенством. Да что говорить, даже академическая форма, которая могла сделать плоской любую фигуру, тут оказалась бессильна и девицу не испортила. Но главным ее достоинством, по мнению Лары, был нестабильный, но довольно большой уровень магической силы. Сейчас, сидя рядом с Тартисом, девица не только впечатляла его своими габаритами, но и подавляла мощным потоком магии. Лара улыбнулась мыслью, как дознавателю сейчас должно быть несладко, и приступила к изложению теории. Второкурсники уже знали кое-что про птах-талисманов, но знания их были разрознены и лишены системы. На своем курсе профессор Нуини обычно делилась более-менее стройными историями о птахах, создавала из имеющихся кусков четкую структуру и очень верила, что так студентам будет легче найти понимание с питомцами. Присутствие Тартиса отвлекало. Дознаватель, неестественно, быстро свыкся с соседством большого темного сердца и изучал все вокруг опытным въедливым взглядом. Слишком въедливым. Будто ученый, только что пойманную, еще дергающую зеленой лапкой лягушку. Студенты не обращали на него внимания, но Ларис кафедры был хорошо заметен его интерес. Страшно хотелось узнать, что именно он высматривает, хотя в душу закрадывалось подозрение, что Тартис и сам не понимает цели поисков. Насторожилась лишь, когда заметила пристальный интерес к северянину Мадригалю. Когда Тартис смотрел в его сторону, Между бровями дознавателя четко прорисовывались две глубокие морщины. Твердо решив, что после занятия непременно выспросит у созвучного о подозрениях, Лара заставила себя сосредоточиться на лекции. Неровен час сморозит какую-нибудь глупость от невнимательности и будет стыдно. Обошлось. Память привычно выдавала только нужные слова, и посторонние мысли не мешали. Студенты тоже не подвели. Питомцы были у всех и и каждый второкурсник смотрел Ларе в рот в надежде услышать что-то полезное именно для себя. Профессор, в свою очередь, старалась удовлетворить даже самое изощренное любопытство. Ларе нравились птахи, и она с готовностью делилась секретами общения с пернатыми. «Скажите, профессор», — прозвучал знакомый голос, когда настало время задавать вопросы. «А не темное сердце может связаться с птахой?» Лара прищурилась и посмотрела на созвучного. Хотелось бы знать, с чего ему в голову приходят подобные мысли. «Если владеет соответствующей магией, то может», – пожала плечами она. «Но обычно в этом нет необходимости». Задумалась, прикидывая, что знает дознаватель, и поспешила пояснить. «Темные сердца – маги с нестабильным силовым полем. Если у чародея способность творить волшебство вызывается по воле разума, то темным сердцам этого не нужно, их магия на поверхности. Их задача скорее сдерживать имеющийся поток. Птахи помогают сглаживать колебания силы, сохраняют в себе лишнюю энергию на некоторое время, упрощают темному сердцу самоконтроль. Обычному магию пернатый друг без надобности». Тартис закивал и улыбнулся. Лара окинула взглядом аудиторию. «Есть еще вопросы?» Довольно поинтересовалась она. подозревала, что спрашивать будут на следующем занятии, когда в голове уляжется рассказанное сегодня, но отступать от привычного ритуала не видела смысла. Студенты дружно помахали головами, и профессор Нуини дала им задание и отпустила со спокойной душой. Следующая лекция планировалась ближе к обеду, но хотя бы с одной она справилась с честью. от чего-то боялась, что без магии окажется тяжело рассказывать о птахах. Хвала на Реалю волновалась зря. Тартис дождался, пока все уйдут, и только после этого поднялся со своего места. Лара улыбнулась. Настроение после лекции было замечательное, и даже дознаватель не мог его испортить. Посмотрела на конверт в его руках и решилась задать вопрос. «Куда именно в храмовой части пойдем и что будем искать?» «Пока не понимаю», — дознаватель пожал плечами. «Где-то там хранится нужный предмет, а я должен его почувствовать. Собственно, вы мне нужны, чтобы я смог найти выход после поисков. Сами знаете, не темному сердцу в старой части Академии делать нечего». Лара хихикнула и подмигнула Тартису. «То есть мне можно завести вас подальше и бросить?» «Какая заманчивая перспектива!» «Когда сюда приедет мой напарник», — сообщил дознаватель буднично, «а он, в отличие от меня, недолюбливает темные сердца». «Боюсь, вы очень быстро пожалеете, что я потерялся». Мне он показался славным малым, парировала Лара и направилась к дверям. Хотелось быстрее разделаться с походом в храмовую часть. После столкновения с противниками договора и смерти Панту ей всегда было там жутковато, особенно в той комнате, где их терзали, заставляя говорить. Первое впечатление часто обманчиво, подытожил Тартис и потопал следом. «Согласна», — хмыкнула Лара, не оборачиваясь. Вы, например, при встрече показались приятным мужчиной. А вы мне серой безобидной запуганной мышкой. Поддержал игру дознаватель. Даже и не предполагал, что у вас таится столько горячих страстей. Лара только головой покачала. Он вроде и не намекал на их связь, а вроде и говорил только о ней. К чему? Знает же, что им обоим не будет от нее никакого проку. Мысленно махнула рукой, подумает об этом после. Сейчас у нее и безсозвучного достаточно неприятностей. Храмовая часть начиналась где-то за ближайшим поворотом коридора. Как и любому темному сердцу с ограничивающими силу браслетами, первое время Ларе здесь было не по себе. Пока магическое поле не приспособилось к остатками грифоньего волшебства, в теле ощущалась легкая боль. К счастью, отпустила довольно быстро. В коридоре Лара украдкой посмотрела на дознавателя, Кажется, ему тоже приходилось не сладко. Тартис, будто боясь что-то пропустить, сосредоточенно рассматривал стены вокруг. Темное сердце прекрасно знало, что впечатление обманчиво. Созвучный, скорее смотрит вглубь себя и прислушивается к внутренним ощущениям, но сама мысль о его растерянности веселила необычайно. Они миновали пахнущий пылью коридор с большими, смотрящими во внутренний двор окнами, повернули в узкий проход направо, а потом, нырнув в очередное тесное, похожее на нору, помещение, вышли в просторный квадратный зал с тремя дверьми на противоположной стороне. Лара втянула носом запах серы и тяжело сглотнула. Все двери вели в зал для жертвоприношений, слишком знакомый и неприятный для нее. «Кажется, здесь», — сообщил Тартис и довольно улыбнулся спутнице. Столкнулся с ней взглядом и нахмурился. «Если хотите, подождите у дверей. Чутье подсказывает мне, что там тупик, и я не потеряюсь». «Не совсем», — Лара покачала головой. «В книгах говорится, окна зала смотрят в другой мир». «Я не собираюсь высовываться в окна», — хохотнул Тартис. Он, похоже, тоже немного волновался. «Пойду с вами», — выдохнуло темное сердце и решительно взяла спутника за руку. Это место любит выкидывать разные шутки, так что лучше не терять друг друга из виду. Понял, прошептал дознаватель и осторожно, едва ощутимо, но очень нежно погладил ее ладонь, поймал взгляд Лары и посмотрел в глаза. Ничего не бойтесь. Улыбнулся и потянул ее к самым большим дверям. Лара зажмурилась, когда переступала порог, сильнее сжала руку спутника. Показалось, ее ладонь вспотела, и Тартист так и норовит избавиться от неприятного прикосновения. Вздохнула, пытаясь привести себя в чувство. Страшно и больно было вспоминать тот день. Запах серы усилился, и темное сердце прикрыло нос и рот рукавом. Распахнуло глаза. Наверное, настал момент принять прошлое. Зал был пуст. Ни мебели, ни мусора, ни пылинки. Огромный, холодный. и мрачный. Сквозь большие мутные окна проникало недостаточно света, и Ларе показалось вдруг, что они с Тартисом стоят посреди подземелья и не знают, как пробраться к выходу. Она сильнее сжала мужскую ладонь, а дознаватель молча притянул ее ближе и обнял за плечи. «Это просто большая комната», — попытался успокоить он, — осторожно поглаживая руку спутницы, но Лара почувствовала, как тело начинает бить мелкая дрожь. «Когда я была здесь последний раз», — пробормотала она, «здесь было куда больше беспорядка. Тогда разбили все окна, с потолка накрапывали раскаленные капли. А еще со всех сторон слышались встревоженные птичьи голоса и заклинания хранителей. Удивительно, что сейчас тут ни следа, будто и не было ничего». Осеклась тяжело сглотнула. На глаза навернулись предательские слезы. Тартис покачал головой и уже без всяких расшаркиваний заключил темное сердце в объятия, перебил запах серой грейпфрутовой свежестью. «Все закончилось», — прошептал он прямо над духом и похлопал Лару по спине. «А я начинаю жалеть, что привел вас сюда». «Не стоит», — она шмыгнула носом. «Сейчас пройдет, и я смогу вам помочь». «Что ищем?» «Ключ», — бодро пояснил дознаватель, но из объятий не выпустил. «Или часть ключа, или что-то подобное». «Магический или обыкновенный», — уточнила Лара. Показалось, Тартис шутит над ней. «Какая связь между ключом и убийством Фанда? И почему мы пришли именно сюда?» «Скорее всего, и то, и другое», — нахмурился дознаватель. «А пришли сюда, потому что здесь ощущается такой же магический шлейф, как и в том предмете, который надо открыть этим самым ключом. Других зацепок у нас нет». Лара улыбнулась. Наивность хранителей договора поражала. «Зачем суются в место, о котором ничего не знают?» А потом она вспомнила, как в тот самый день люди в форме уверенно разбивали эти смотрящие в другой мир окна и одернула себя. «Все они знают, просто сейчас удобнее изображать глупышей». Здесь полно искаженных шлейфов. Храм играет с магами, обманывает и хитрит. Она пожала плечами, отгоняя мысли, что уже успокоилась, и стоять в обнимку с Тартисом дальше просто неприлично. Но отстраняться не хотелось, рядом с ним было так хорошо. Потерлась носом рубашку на мужской груди и продолжила. Когда я только начинала учиться, здесь пропала девушка, а все заклинания поиска приводили темных сердец Клетки с чучелом птицы, которая украшало место для сбора пожертвований в старом храме. Потеряшку потом нашли аж в бывшем святилище. Тартис нахмурился. Угол градусов 30, полагаю. «Наверное», — удивилась Лара. «Она никогда не видела плана храмовой части Академии. Все повороты делала по наитию, без четкого понимания, что и где». «Пойдемте». Тартис потянул ее к выходу из зала. Я, кажется, понимаю, куда идти. Но если что, ведите меня к храмовому хранилищу». «Хранилищу?» «Да». Дознаватель ускорился. «Вы, кажется, называете его старой библиотекой». Лара кивнула. «Где храмовая библиотека, она прекрасно знала. Еще одно почти неиспользуемое огромное помещение. К счастью, совсем без окон, иначе бы даже Нареаль был не в курсе, куда они выходили». Тартис не ошибался и не раздумывал на поворотах. Вероятно, хорошему знанию плана здания не могла помешать даже грифонья магия. Если до этого созвучный прислушивался к шлейфу, то сейчас шел в конкретную комнату, и это, похоже, облегчало ему задачу. Лара еле поспевала за спутником. Как маленькая девочка, она держала дознавателя за руку и ускоряла шаг, когда начинала отставать. Дошли до заветной двери даже быстрее, чем ожидало темное сердце. Эти дорогу выбрали другую. Лара никогда не ходила такой. Всегда поворачивала в сторону внутреннего двора в самый последний момент, а Тартис свернул раньше и даже провел по какой-то лестнице, которую профессор Нуини и в глаза не видела. Будто срезал неизвестно где. Не дожидаясь разрешения спутницы, дознаватель дернул ручку и вошел в библиотеку. Лара последовала за ним. Этот зал тоже был почти пуст. Когда-то здесь хранили книги, но потом вокруг старого храма построили академию, и все фолианты перевезли в библиотеку на первом этаже. Долгое время здесь собирались сделать нечто напоминающее лабораторию. Даже привезли сюда два стеллажа и стол, но потом нашлось место в другой части здания, и дело застопорилось. Здесь терпко пахло магическими огнями, отголосками Грифоньей магии. В отличие от других, в Академии они горели всегда, вне зависимости от того, есть кто-то рядом или нет. Плотно придвинутая друг к другу мебель притаилась в дальнем углу. Лара посмотрела на стол и с силой вцепилась в руку Тартиса. Закрыла глаза и глубоко вдохнула, чтобы отогнать подступающую дурноту. Понятия не имела, какому идиоту пришло в голову сотворить подобную мерзость. На столе стояла знакомая клетка, та самая, в которой много лет обитала чучело птахи Чучела неизвестным образом кочевала из зала в зал, но никогда не покидала своего дома. До этого дня. Сегодня тушка желтоперой лежала рядом с дверцей. Какой-то изувер оторвал у птицы голову и крылья и бросил их на пол. «Зачем?» – простонала Лара. «Понятия не имею», – ответил ей Тартис. подошел к мебели и внимательно осмотрел и стеллажи, и стол. Потом осторожно собрал части чучелка в клетку и закрыл дверцу. «Прихвачу это с собой», — сообщил доверительно. «От крупных предметов в моих руках не будет толку. Здесь напарник справится лучше, а с птичкой я позанимаюсь». «Распотрошите ее окончательно», — невесело усмехнулась Лара. До боли в груди стало жалко пернатое создание, — «Мало того, что не дали умереть, как положено, так еще и надругались после смерти». «Нет», — закачал головой Тартис, «все будет очень бережно, уверяю». Темное сердце кивнуло, а дознаватель продолжил. «Нам кажется, пора обратно». «Пойдемте». Лара вздохнула, но покорилась. Старалась даже не смотреть в сторону клетки. Перед глазами так и стояли небрежно брошенные на полу маленькие желтые крылья. Молчала всю дорогу до аудитории. Присутствие разобранной на части птички портило весь настрой. Пропали мысли и о надежности созвучного, и о его тепле. Остались лишь воспоминания о том, как дознаватель складывает части птицы в клетку. Уже снова усадив Лару за кафедру и предусмотрительно спрятав клетку под стол, Тартис взял быка за рога. Улыбнулся и заглянул профессору Нуини в глаза. «Насколько помню, вы свободны после обеда, а у меня есть два билета на вечерние скачки. Составите мне компанию. Клянусь, доставлю вас сюда после ужина в целости и сохранности». «Это обязательная процедура?» Лара немного испугалась такого напора, с чего это вдруг дознаватель решил изобразить ухаживание. «Нет». Мужчина подмигнул. «Просто хотел за ужином поделиться кое-какими наблюдениями, но раз вы против, то я не буду». «Я согласна!» Выпалило темное сердце. Любопытство взяло верх над всеми опасениями. Отлично. Улыбка Тартиса стала шире. Зайду за вами после обеда. Лара кивнула и с радостью отметила, что в дверях появился первый третий курсник. Очередная лекция обещала спасти от дурацких мыслей. Дознаватель попрощался и, прихватив клетку, отправился в Освояси.